Глава 97. Кир. Реабилитационный центр, Португалия. Октябрь 2021 года. Входит сестра, а за её спиной пен. Я не могу отвести от него глаз. Любуюсь его волосами и веснушками, кривоватой улыбкой, от которой меняется всё лицо. Медсестра бормочет дежурные фразы. «Оставлю вас наедине, дайте знать, если вам что-то понадобится». И Пен встаёт возле кресла у окна, которое последние месяцы служило мне связью с внешним миром. В него я наблюдаю за проплывающими мимо облаками, за следами от самолётов, которые прочерчивают линию в синеве и растворяются в воздухе. Когда сестра выходит, Пен придвигается ближе ко мне. «Чёрт!» — крипло произносит он. «Я уже не надеялся когда-нибудь...» Сделать это снова. Он прижимается своим лбом к моему и кладет руки мне на плечи. Я вдыхаю запах его кожи, мыла и лосьона, и этот аромат накрывает меня с головой. Здесь мое обоняние обострилось. Ни к больничным запахам нет, но я остро чувствую все ароматы нормальной жизни. Сырой и сладкий аромат дочкиной шеи. Согретый солнцем за окном и цветов. «Я знаю», — шепчу ему в волосы, — «я знаю». Мы сидим так какое-то время, А потом мне приходится отодвинуться, Потому что в меня впиваются острые шипы боли. Я ее ненавижу. В плохие дни я словно бегу против ураганного ветра. Вроде бы пытаюсь двинуться вперед, Но он толкает меня обратно. И физически, и ментально. «Так ты сядешь? Или не собираешься задерживаться?» Я с улыбкой указываю на кресло слева от меня, но шутка явно не удалась. Мой голос звучит не так, как надо, будто я слишком сильно стараюсь. «Точно не знаю. На двери написано чужое имя, так что вдруг ты самозванка?» Улыбаясь, он усаживается на край кресла и ставит сумку на пол. «Так как у тебя дела? Выглядишь отвратно?» Перебиваю я, поднося руку к спутанным волосам. «Не пытайся меня задобрить. Я выгляжу ужасно, но, наконец-то, двигаюсь в правильном направлении. Мне ещё предстоит восстановиться, пройти физиотерапию, но всё будет хорошо». Вы возвращаетесь к жизни после долгой зимы. Так описал моё состояние врач. Просыпаетесь от спячки. Хорошо. Мрайди сказала, тебе пришлось нелегко. Местами. Сейчас ничего, но вначале я мало что помнила. Первые несколько месяцев я находилась в коме. Мне с трудом даётся это слово. Тяжело говорить о том, какой ужас мне пришлось пережить но я работаю над собой, чтобы принять случившееся, понять. А потом было хуже всего, когда я осознала, что происходит, и считала, что мне должно стать лучше, но не становилось. Я моргаю. Одно осложнение за другим — инфекции, новые операции. Несколько секунд мы молчим, но не совсем в тишине. Здесь никогда не бывает тихо. Стоит постоянный низкий гул. Шум кондиционера, звон тележек, которые катят мимо палаты. «А ты как?» — повисает тяжёлое молчание. «Не особо», — наконец признаётся Пен. «У меня возникает подозрение, будто он что-то скрывает, но я не напираю». Смутившись от моего пристального взгляда, он наклоняется и роется в сумке. «Пока не забыл, меня настоятельно просили передать тебе вот это». Он вытаскивает букетик слегка поникших полевых цветов и отдает мне. Это от это. Роми помогла ей их упаковать. Это я не могу удержаться от улыбки. Знаешь, она похожа на тебя, мягко говорит Пен. У нее твои глаза. Моргнув, я тянусь за стаканом с водой. Снимаю с букетика влажную бумагу, ставлю цветы в воду и расправляю их. Пен наблюдает за мной. Мы оба оттягиваем неизбежное, но я хочу наконец-то покончить с этим. В конечном итоге он всё-таки заговаривает первым. «Кир, я...» Его голос срывается. «Слушай, нам не обязательно об этом говорить, если ты не готова... Но я должен сказать тебе, что виноват. Мне следовало прислушаться к твоим словам. Я должен был помочь. Ты о чём? Тогда в Деване, лицо Пэна становится серьёзным. Меня поглотила подготовка к свадьбе, и я не прислушался, когда ты сообщила, что кто-то за тобой следит. А должен был. Некоторое время я перевариваю его слова. Я много об этом думала. Мог ли он предотвратить случившееся? Могло ли что-то измениться в тот момент или в другой? Мне кажется, я все равно приняла бы решение дать Зефу еще один шанс. Осторожно произношу я. Если не тогда, то в другой раз. Мне требовалось самой удостовериться в том, какой он. И ты вряд ли сумел бы что-то изменить». Я всё равно приняла бы такое решение. Даже сейчас я не сомневаюсь в этом. Ведь мне очень хотелось позволить Зефу доказать, что он по-прежнему тот человек, с которым я познакомилась. Человек, который считал нас способными взлететь. Человек, который умел наколдовать еду из слов, даже прямо из воздуха. С минуту мы оба молчим, но без напряжения. И пусть Пен не ждёт от меня объяснений, Они нужны мне самой. Слушай, я тоже виновата. Я не связалась с тобой раньше, не дала знать, что жива. Он криво улыбается. Не извиняйся. После всего случившегося ты просто была не в том состоянии. Да, но уже несколько месяцев всё хорошо. Знаешь, я пыталась. Даже брала в руки телефон. Но не могла. Я думала о твоей работе, о том, что поставлю тебя в неприятное положение. Я нервно сглатываю. Мне трудно подобрать слова. И я понимала, что если свяжусь с тобой, семье Зефа тоже сообщат. Я не могла пойти на такой риск. Ведь у меня есть... Это... Я киваю. Пока я находилась здесь, и существовала вероятность очередного осложнения. Я понимала, что не сумею защититься. У меня до сих пор мурашки бегут по коже от мысли, что кто-то из его мира, кто-то, настолько изуродовавший Зефа, отнимет ее у меня. Я медлю, готовясь к тому, что скажу дальше. Пэн внимательно смотрит на меня. В чем дело? Поднимая голову, я впервые по-настоящему смотрю ему в глаза. Грудь внезапно стягивает и на поверхность вырывается странный коктейль эмоций, в которых к любви, облегчению, примешивается еще и страх. Несмотря на все слова Пэна, я напугана. Мне страшно. Ведь теперь, узнав о случившемся с Зефом, он может изменить мнение обо мне. Собравшись с духом, я начинаю говорить. Я боялась связаться с тобой не только из-за твоей работы. Я боялась боялась того, что ты обо мне подумаешь. Не будешь ли воспринимать меня, как мы тогда, маму? Я снова и снова изучаю его лицо в попытке найти какое-то подобие того, что видела тогда, но не нахожу никакого осуждения. «Я никогда в это не верил», — пылко заверяет Пен. «С мамой только поначалу» потому что папа промыл нам мозги, но «Ну, теперь и с тобой никогда. Он наклоняется, берёт меня за руку, и твёрдый узелок страха, так долго живший во мне, начинает растворяться. «Я хотела отдать тебе кое-что», — сообщаю я, с тех пор, как узнала, что ты здесь. Держа его руку в своей, я роюсь в ящике стола и протягиваю пену листок бумаги. Тот листок, который был со мной с тех пор, как я нарисовала его тем вечером. Я сделала это на случай, если со мной что-нибудь случится. Здесь те места, куда ты мог бы отвести эту в будущем. Отпустив мою руку, он разворачивает лист и резко охает. Карта! Она прекрасна, Кир. Карта нарисована карандашом черно-белая и выглядит не такой законченной, как остальные. Но я постаралась изобразить на ней всё. Всё, что имеет значение. Это не карта одного конкретного места, как другие, а все вместе взятые. Все места по-настоящему особенные для меня. Я вожу пальцем по бумаге. Вот бухта, где мы учились плавать. Поле с костром. Некоторые места с других карт, которые я тебе посылала. Шри-Ланка, Франция. С минуту Пэн молчит, а потом смаргивает навернувшиеся на глаза слёзы. Когда ты поправишься, мы съездим туда вместе Ты возьмём эту. Да, можно. Но, думаю, это моя последняя карта. По крайней мере, на какое-то время. Ты не собираешься больше их рисовать? Я качаю головой. Когда я рисовала эту, то чувствовала себя совсем по-другому. Я хотела сделать её для тебя на случай, если не выживу. Но я больше не испытывала прежнего желания рисовать их. Я смотрю на Пэна. Помнишь, как перед свадьбой ты спросил, не хочу ли я уже где-нибудь осесть? Он кивает. И я ответила тебе, не совсем правдиво. Думаю, мои путешествия — это своего рода бегство. Бегство от мыслей о том, кем я могла бы стать. Дочерью монстра едва слышно шепчет он. Да. И ещё я кое-что искала. Я снова скольжу пальцем по карте. Наверное, я искала счастье, которое у нас было на той самой первой карте. Счастье быть вместе с мамой. С прежней мамой, до того, как всё случилось. Пен сжимает пальцы так сильно, что белеют кончики. Думаю, все места, где я побывала с тех пор, были попыткой снова найти её. Ту прежнюю маму. Я стараюсь говорить ровно. В глубине души я думала, что если буду искать достаточно усердно, то найду её. Но я никогда не смогу найти её, Пен. Никогда не смогу снова обрести то счастье. «Нам следовало раньше всё это обсудить, Кир. Я даже не представлял...» «Я знаю. Но это не имеет значения, поскольку теперь я всё поняла. Мама... Она всегда была со мной. Просто мне стоило набраться смелости, чтобы её увидеть». Он медленно обводит взглядом моё лицо. «Ты...» Он медлит, словно подбирая верное слово. «Ты боялась её увидеть, да?» «Да», — в горле встаёт комок. «Но с тех пор, как я здесь, больше не боюсь. Я знаю, что наша мама — не монстр, как и я. Это они были монстрами, отец и Зеф». На лице Пэна мелькает выражение, которое я не могу расшифровать, что-то вроде надежды и страха вместе взятых. «Я знал, как тебе трудно, но дело ведь не только в монстрах, да?» — осторожно спрашивает он. «Ты отгораживалась от мамы из-за того, что в тюрьме она лишила себя жизни». «Я понимаю, о чём он, и впервые в жизни не пытаюсь заткнуть ему рот, не пытаюсь отгородиться». «Да, именно так. Я всегда считала, что это она решила нас бросить, Пен, но у неё просто не оставалось другого выхода. Теперь я это понимаю. Я делаю небольшую паузу. На карте, которую нашла Эллин, я нарисовала водопад под названием Водопад самоубийц. Однажды я разговаривала с человеком, чей брат покончил с собой. Он сказал, что читал, каково это желать лишить себя жизни. В книге было написано Я стараюсь подавить дрожжу в голосе. Там было написано, что никто не прыгает из горящего здания по собственной воле. Человек прыгает, потому что огонь ещё страшнее. Страшнее ужаса падения. Кадык Пэна дёргается. Хорошее описание. И знаешь, ночью после этого разговора впервые за долгое время мне приснилась мама. Я откашливаюсь. И тогда я поняла, что могу больше не искать Пен. Могу больше не искать, поскольку она всегда со мной, куда бы я ни пошла. Его кадык снова дёргается, и после паузы он спрашивает. «Значит ли это, что больше ты не будешь путешествовать?» Я киваю. «Когда-нибудь я поеду вместе с тобой и этой по всем местам с этой карты. Но пока хочу остановиться». В его глазах вспыхивает надежда. — В Деване? Да, — киваю я после паузы. — В Деване. Мы с тобой, и это. Он накрывает мою ладонь своей, и я вспоминаю слова Зефа. Мы взлетим, Кир. Мы с тобой взлетим. А сейчас, глядя на Пэна, я понимаю, что не хочу летать. Совершенно не хочу. Я хочу осесть. Ощутить, как теплеет земля у меня под ногами. Хочу остаться.